Только от чего-то Сергея это не успокоило. Есть запасной выход, оглядываясь по сторонам, спросил он. Однако девушка-менеджер не слышала его. Она жесточанно щёлкала клавишами на пульте, но, судя по всему, у неё ничего не получалось. В радиоэфире из динамиков раззвучал голос посетителей, переговаривающихся на каком-то неизвестном языке. Славнаш словно почувствовал, что его слышат, он огляделся по сторонам,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 Наслаждение, океанное наслаждение. Откуда-то сзади его спутница подтащила пожилого сотрудника банка в полуобморочном состоянии. Наслаждение это не только слащавые игры изнеженных, лишённых всякой фантазии налогоплательщиков. Это ещё и знание, значительно обостряющее все остальные чувства. знание своего превосходства в его самой волнующей форме уничтожение любого, кого захочет остановить твой алчущий познание разум без причин, без видимой пользы, без оглядки назад, чувственно и труляля. Слона ж даже не глядя на приведённого к нему мужчину, протянул к его горлу руку, И легко, как не раскрывшийся бутон розы, сорвал голову с плеч. Голова несчастного покатилась вслед остальным. Спутница слонаша отбросила в сторону мёртвое тело, а тот продолжил свой монолог. Вот и труляля. А что тебе предложат твои друзья? Пустую лишённую крови жизнь?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 Кто-то произнёс за спиной злодей. Едва раздался его голос, спутница Сланеша безжизненно рухнула на пол.